Глава 16. Хлопнула дверь. Нет, не хлопнула, просто закрылась. Не такой был человек Александр Игнатьевич, чтобы хлопать дверьми, ушел и все. Этот глухой стук закрывающейся двери ударил Варию по сердцу так, будто ей в грудь попали камни. Недушевной болью он отозвался не той, которую можно и выдумать, а физической, которую выдумать невозможно. Ну что ж она и хотела ведь, чтобы он ушел, и знала, что он уйдет... «Всякий мужчина уйдет, если он приехал, чтобы увидеть женщину, а она говорит, что все это только одни его выдумки». Варя специально подбирала слова, которые заставили бы его уйти точно, потому что не знала, что стало бы делать, если бы он остался. Она не ожидала этого от себя, вот этого, что его приезд так ее потрясет. Две недели, прошедшие после аборта, Варя жила как под наркозом. Сначала ей даже казалось, что это настоящий наркоз, так длительно на нее действует, но потом она поняла... Что за глупости, всякое лекарство давно уже из нее вышло, просто жизнь ее обесмыслилась. Вот и наркоз. Она не жалела о том, что сделала, и даже если бы ей сказали, что детей у нее теперь никогда не будет, она все равно ни о чем не пожалела бы. Просто за все надо платить, и одна расплата влечет за собой другую. На том залитом бестеневым светом столе она заплатила за то, что вышла замуж не любя, что три года жила с мужем, хотя уже через неделю поняла, что не должна с ним жить, потому что он посторонний, во всем ей чужой человек что той своей вялой, ничего не выражающейся жизнью с ним, она дала ему право думать, будто он может ей распоряжаться. Но и то, что произошло с ней потом, когда она вышла из больницы, тоже было расплатой. Теперь уже просто за убийство. Варя не пыталась назвать то, что сделала иначе. Та вторая расплата была пустота. Мертвая пустота, в которую она погрузилась. А теперь, когда Александр Игнатьевич закрыл за собой дверь дома... Произошла третья расплата за то, что она стала мертвой женщиной, с которой не может, не должен быть такой человек, как он. И эта третья расплата оказалась страшнее первых двух, страшнее всего, что когда-нибудь происходило в вареной жизни. Варя стояла посредине комнаты, не в силах ни шагу сделать, ни присесть на стул. Впервые за все время, что она стала сюда приезжать, дом этот показался ей чужим. Неделю назад она взяла отпуск, чтобы побыть здесь подольше». Ей казалось, что одиночество – настоящее, ничем не нарушаемое, какое она знала только здесь, в клубящемся сиренью, залитом весенним солнцем саду, поможет ей разорвать мертвую пелену, которая окутала ее так плотно. Но надежда эта оказалась напрасно. Варя жила в Александрове без безвыездно, но ощущение, что живет она не в живых деревянных стенах, ни в клубах сирени речного тумана, а в мертвой пустоте ее не покидало. Да еще и погода испортилась. Вместо раннего в этом году тепла началось не Насте. Небо оделось мраком опустилась так низко, словно хотела раздавить Варю своей серой облачной тяжестью. С утра до сумерек стояла беспросветная полумгла, и от этого казалось, что день вообще не наступает. И как это было до той минуты, когда Варю увидела Александра Игнатьича, идущего к ней по дорожке сада. С той же минуты ей стало все равно, облачно не были ясно, если ли оно вообще. Поступ у него была тяжелая, а походка легкая. Это было странно, и Варе трудно было объяснить, что это значит. Она и не собиралась никому этого объяснять. Она смотрела, как он идет к ней под яблонями, отводя ветки, чтобы они не задевали его плечи и не мешали идти. Яблони в этом саду были старые, даже нижние их ветки росли высоко. Но сам он был высокий, им вровень, и не было между яблоневыми ветками просвета шире, чем его плеч. Все внутри у нее взметнулось, задохнулось, рванулось к нему, и в то же мгновение разум, охлажденный долгой пустотой, сказал ей жестко и ровно — «Ты что, думаешь у него? Ты посмотри на него, посмотри, должна быть такая женщина, как ты!» «Ты, которую бывший муж называет северной рыбой!» «И имеет, когда ему вздумается, даже не спрашивает твоего на то согласия. А ты после этого не кончаешь свою никчемную жизнь, а спокойно идешь и делаешь аборт. Да как ты смеешь даже смотреть в его сторону!» Все это пронеслось у Вари в голове так быстро, что она не только сдвинуться с места не успела, но даже, наверное, перемениться в лице. Но этого мгновенного промелька холодной мысли было достаточно, чтобы она сказала, «Зачем вы приехали, Александр Игнатьевич?» И все остальное, после чего он мог только уйти, и ушел. Ушел. Только теперь до аварии дошло, что это значит. Она вскрикнула, бросилась к окошку. Может, он еще не завел машину? Может, забуксовал в непролазной уличной грязи? Она выскочила в полисадник, оттуда выбежала на улицу, как будто в доме бушевал пожар. Улица была пуста, никакой машины возле дома не было. Опустив плечи, с трудом волоча ноги, Варя вернулась за калитку. И вдруг она услышала гул мотора. Это был мощный мотор, такие машины не ездили по этой улице, конечно, это мог быть только он. Варя остановилась, прижавшись спиной к штакетнику. Сердце у нее билось так, что ей казалось, тряслись серые покосившиеся колья. Она боялась обернуться. Машина остановилась у калитки, хлопнула дверь. — Так я и знал, что ты здесь! — услышала Варя. Нормальные люди в отпуск, к морю ездят или в Европу, впечатления ищут. Но ты же возвышенная натура. В скуке ты, как рыба в воде. Варя обернулась так резко, что разорвала юбку, а гвоздь, торчащий из штакетника. Олег смотрел на нее с такой ненавистью, как будто она вот сейчас, в эту самую минуту, сделала ему что-то плохое. «Ты! Зачем?» Сквозь спазм в горле выдохнула она, «Как ты посмел приехать!» Ей казалось. После той ослепительной операции он не появится на ее пути никогда. Просто не может такого быть, чтобы он появился, хотя... Ведь он же ничего про все это не знал. Захотел и появился, как всегда. Впрочем, оказалось, что насчет «не знал» Варя ошиблась. «Может, я еще и разрешение у тебя должен спрашивать?» Ненависть клокотала в его горле все громче. «А ты...» «Ты у меня разрешение спросила?» «Спросила, сука, что я тебе сказала?» а? «Ты должна мне родить здорового ребенка!» «А сама потом могла бы и уматываться на все четыре стороны!» «Кто б тебя стал держать, кому ты нужна?» «Да я б тебе еще пинка дал под зад!» Он грохнул ногой в штакетины. Калитка с треском распахнулась. «Пошли!» Олег схватил Варю за запястье так, что у нее искры из глаз посыпались. «Пошли, я сказал!» «Объяснишь, правду твоя соседка говорит или лапшу мне на уши вешает? Быстро!» Варя попыталась вырвать руку, но он дёрнул ее так сильно, что она упала. Отметились бы тебя как следует!» — сквозь зубы процедил он. «Ладно, там видно будет. Пошла!» В дом он втащил ее почти волоком. Она сопротивлялась, молча сжав губы. Цеплялась за перила крыльца, упиралась в дверях. Олег не обращал на это внимания. Он так был налит своей грубой силой, а в минуту ярости остановить его вообще было невозможно. «Правда или нет?» — повторил он, втолкнув Варю в комнату и с грохотом захлопнув за собой дверь. — Правда! — задыхаясь, выкрикнула Варя. — Правда! Правда! — Что ж ты за стерва такая! — он грохнул в стену кулаком. Думал, родишь, опомнишься, как все бабы. Поймешь, кто ты без меня! Варя почувствовала, что после сильного внутреннего всплеска, вызванного необходимостью ему сопротивляться, ее снова охватывает глухая пустота. «Я тебе сказала, лучше умру, чем от тебя рожу», — проговорила она. «У нас не может быть ребенка, я тебя не люблю». «Не любишь?» — взревел он. «А кого ты любишь?» «Думаешь, ты способна кого-то любить, но ты и себя-то любить не умеешь. Я ж тебе все был готов дать, все, тряпки, брюлики, что вам там еще нужно?» Особо умные, на тебе, пожалуйста, путешествуй, фарфор свой дурацкий собирай». «Нет, ничего ей не надо». Он разъярился так, что Варе стало его даже жалко. В конце концов, он не виноват был в том, что она его не любил. «Я тебе не нужна, Олег», — сказала Варя. «Тебя просто разодоривает что я не твоя, но я же не вещь. Я не могу быть твоей только потому, что ты мне заплатил». «Все могут, а ты не можешь». Варя нажалась к нему, мгновенно исчезла. «Вот и иди к этим всем», — бросила она. «Чего ты от меня-то хочешь?» «Тебя хочу». Он вдруг успокоился, по крайней мере, внешне, и посмотрел на Варю тяжелым взглядом. «Даже не то, что как бабу, в этом смысле и получше можно найти, но ну, вообще тебя. Черт тебя знает, что в тебе такое есть. Ты ж с самого начала чумная какая-то была, думаешь, не видел? Смотришь вроде на меня, а у самой в глазах не поймешь что. Ну хрена такая баба? Ну заводишь же ты меня, вот что я не пойму. Адреналин от тебя так и прет». «Так что лучше не сопротивляйся», — заключил он, все равно я тебя в покое не оставлю». «Да этот дом сожгу нахрен, чтобы не шляла сюда, вот и всё, куда-то от меня денешься». Варя видела, что Олег действительно не отступится. Еще во время жизни с ним она поняла, как ценит он свое удовольствие. Если же он ради этого своего адреналина готов был платить тысячи долларов за какую-нибудь бутылку коньяка, которую покупают только арабские шейхи, то что говорить о более сильных ощущениях? Вот только почему именно она стала для него таким ощущением, загадка. Но как бы там ни было, его тяжелый взгляд и крепко сжатые челюсти и подрагивающие верхние века подтверждали, что он в самом деле решил вернуть ее себе во что бы то ни стало. «Даже в виде трупа», — подумала Варя. «Это было так реально, что она похолодела, в эту минуту она себя ненавидела. Надо же быть настолько неспособной саму себя защитить. В самом деле, как фарфоровая фигурка, которая разлетается в от одного лишь неловкого прикосновения». Чувствовать себя беспомощной фигуркой было противно, но что противопоставить пушечному Олегову напору, Варя не знал. «Одевайся», — сказал он. «Зачем?» — Варя вздрогнула. «Поехали! Или ты в галошах собираешься ехать? Ладно, езжай в галошах!» «Я никуда не собираюсь с тобой ехать!» — воскликнула Варя. «Я тебя не спрашиваю!» Это был какой-то бред. «Но что он будет делать с ней, если в самом деле приведет Москву в огромную свою квартиру на Смоленской набережной?» Ту, из которой Варя сбежала без оглядки, запрет в кладовке на хлебе и воде. суман ума он, что ли, сошел? И тут, взглянув на Олега, Варя поняла, похоже, так оно и есть. Ума иступление, в которое он сам себя привел, достигло той черты, за которой его уже нельзя было считать только проявлением характера. Оно перешло в настоящее, описанное, наверное, в каких-нибудь медицинских учебниках безумие. Она была наедине с совершенно безумным человеком который без особенного усилия мог проломить ей голову или перерезать горло. Это было так просто и так страшно, что Варю пробрала дрожь. А Что делать, она не знала. Подчиниться ему в надежде, что по дороге удастся выпрыгнуть из машины где-нибудь на милицейском посту? И не думай, что по дороге смоешься. Веревка есть у тебя? Или ладно, этим вот свяжу. Олег сорвал со стола скатерть, скрутил ее жгутом. Сумасшедший блеск его глаз противоречил рациональности слов и движений, но, кажется, так оно и бывает у душевнобольных. В том, что он попросту болен, Варя теперь уже не сомневалась. Да могла бы и раньше догадаться, все его претензии к ней давно уже свидетельствовали никак не о душевном здоровье. «Не хочешь». С болезненным вниманием, приглядевшись к Варе, зловеще процедил он. «Что ж? Не хочешь в уме ехать, поедешь без ума». Олег пошел на нее, держа скрученную скатерть на высоте ее шеи. Варя восхликнула, «Олег, что ты делаешь?» «Поедешь, поедешь!» — хихикнул он. «Я тебя повезу!» Судя по всему, он собирался затянуть жгут на ее шее, чтобы она не сопротивлялась. Варя метнулась в сторону, пытаясь обижать Олега и выскочить из дома, но он резко качнулся в ту же сторону и переградил ей путь к двери. Окна были закрыты. Пока Варя стала бы их открывать, Олег успел бы сделать с ней все что угодно. Одиночество этого дома, заброшенность того, что стоял рядом, а потому отсутствие ближайших соседей и все, что прежде казалось Варе достоинством ее здешнего жилья, теперь привело ее в ужас. Соседка из дома напротив тоже уехала, Варя знала это, потому что брала у нее молоко. Ухмыляясь, Олег сделал несколько шагов вперед. Варя попятилась. Он не торопился, понимал, что деваться ей некуда. Глаза его были так близко, что Варя видела, как расширились в них зрачки — Вместо радужной оболочки зияли черные провалы. Она хотела вскрикнуть, закричать во весь голос и не смогла. Ужас сжал горло. Олег вдруг резко выбросил руки вперед, и Варя почувствовала, как скрученная скатерть, с которой она не сводила глаз, оказалась у нее на шее. Она схватила за шею, попыталась тащить с себя этот жгут, но Олег дёрнул за оба конца, и жгут затянулся. «Ничего, спокойно поедешь», — услышала Варя. В глазах у нее потемнело, колени подогнулись. Умираю, поняла она. От нехватки воздуха, от темноты в глазах она поняла это даже не со страхом, а с одним лишь медленным недоумением. И вдруг свет вспыхнул у нее в глазах, яркий свет. Варя рухнула на пол, как мешок, закашлялась, схватилась за горло, хрипло вскрикнула и поняла, что дышит, дышит судорожно, со всхлипами, но свободно. Скрученная скатерть лежала рядом с ней на полу. Откуда-то сверху доносился шум. Варя подняла глаза. Александр Игнатьевич стоял у Олега за спиной, то есть не стоял, а перекинув одну руку поперек его горла, второй заламывал сзади его руку. Он был выше ростом, но в безумии, охватившем Олега окончательно, тот был яростно подвижен и ловок. Наверное, ему было больно от заломленной руки и пережатого горла, но это не мешало ему, хрипя, стервенело вырываться из захвата. Извернувшись, он на мгновение высвободил руку, но Александр Игнатьевич тут же перехватил обе его руки за запястье. И все-таки он удерживал Олега с трудом. Варя видела, как широкая синяя жила на и перерезала его лоб. Мускулы пошли буграми, с треском лопнул ремешок часов. «Варя, дай тряпку!» — отрывисто выдохнул он. «Ту!» Дура! В секунду пронеслось у Вари в голове. Уставилась дура. Но в ту же самую секунду она, охнув, вскочила с пола и бросилась к Александру Игнатьевичу, протягивая ему скрученную скатерть. Потом, опомнившись окончательно... Забежала сбоку и накинула жгут из катерти Олегу на запястье. Не отпуская Олегово горло, Александр Игнатьевич одной рукой затянул жгут и сразу резко и сильно ударил Олега ногой под колени. Тот взвыл и тяжело грохнулся на пол, прямо к вареным ногам. Александр Игнатьевич упал на него сверху, не давая ему подняться. Олег орал, матерился, бился об пол и ногами. Варя, казалось, от этого адского грохота вот-вот обрушится стены и потолок. «Варя!» Позвал Александр Игнатьевич. «Еще одной нету?» «Сейчас». Она бросилась к сундуку, который стоял в углу. Сундук был старинный, с кованными петлями. На его крышке стоял самовар. Обрушив самовар на пол, Варя распахнула крышку и выхватила из сундука вышитую скатерть, которая, как и сундук, и самовар, осталась здесь еще от прежних хозяев. Может быть, от мамы Александра Игнатьевича. Он перетянул скатертью Олеговы ноги и, тяжело разогнувшись, поднялся с пола. Вот что значит двигаться отвык. Спину сразу заломило. Александр Игнатьич посмотрел Варе в глаза и улыбнулся. Видно, очень перепуганный у нее был вид. «Ну, как вы, — спросил он, — испугались?» «Да». Варя почувствовала, что у нее начинают стучать зубы. Такая глупая реакция была у нее еще с детства на любое потрясение. «А вы...» «Что?» Он еле заметно качнулся вперед к ней, но остановился. «Я думала, вы уехали». Вернулся. Только не спрашивайте, зачем. Я не буду простить меня. Ничего. Он улыбнулся снова. От улыбки и прямые лучи, расходящиеся от его зрачков, начинали переливаться, так словно внутри в глазах зажигался свет. Олег, на минуту притихший, вдруг заорал с новой силой: Да это же баба моя, жена моя! Ты чего урод, лезешь? Полчаса назад Варя, наверное, пришла бы от этих слов в отчаяние, но теперь все переменилось. Ей некогда было прислушиваться, что творится у нее внутри. Это было ей все равно. Глаза Александра Игнатьевича разом потемнели, он отвел взгляд. Не обращайте внимания, сказала Варя. Голос у нее больше не вздрагивал. Это мой бывший муж. По-моему, он болен, с ума сошел. Сейчас я вызову врачей. Не приедут врачи, сказал Александр Игнатьевич. Такие врачи только по милицейскому вызову приезжают. Вася шея в крывопотеках, руки тоже. Звоните в милицию, если считаете нужным. Варя набирала полицейский номер, объясняла в трубку, что случилось, Олег орал и бился на полу, Александр Игнатьевич молча стоял, отвернувшись к окну. Варя, наконец, положила на стол телефон и подошла к нему. «Простите меня», — повторила она, — «я была страшная дура. Я люблю вас, Александр Игнатьевич».